Унуба. На следующее утро я проснулась, когда солнечные лучи уже просвечивались сквозь кроны деревьев. Понадобилось некоторое время, чтобы вполне осознать. Все происшедшее накануне не сон. Мы действительно находимся у нуба. Стоило высвободиться из спальника, как обнаружилось, что снаружи очень ветрено. Шерстяное одеяло и спальный мешок развивались подобно парусу шторм. Пришлось их удерживать, чтобы не улетели. Невдалеке возникла пара симпатичных чернокожих карапузов, с любопытством принявшихся рассматривать меня. Один мальчишка лет десяти робко подошел ко мне. Виноватым жестом он протянул мою одежду, которую унес бушующий ветер. Я предложил им сладости. Малыш взял угощение из моих рук и направился к другим детям. Отведав леденцов, они, смеясь, разбежались. Потом не удалось понаблюдать за женщинами, шедшими с огромными коробами на головах на фоне желтого поля, простиравшегося до горизонта и четко выделявшегося в лучах яркого солнца, красиво контрастируя с черными хрупкими фигурками. Показались и мужчины с топорами на плечах. В качестве единственного предмета одежды на них были черные кожаные пояса с латунными пряжками. Работники, удалявшиеся в сторону полей, не обращали на нас особого внимания. Тем временем ветер утих. В полдень нубы вернулись с полей. Некоторые останавливались неподалеку от нас. Женщины поставили на землю тяжелые корзины, наполненные красными, желтыми и белыми початками неизвестных нам злаков, и уселись отдыхать в тени. Дети также медленно стягивались к нашему лагерю. В то время, пока мужчины были заняты своими делами, я попыталась установить первые контакты с женским населением. Подсела к ним и улыбнулась. В ответ на эту нехитрую манипуляцию раздались нескончаемые рулады смеха. Затем пожилая женщина подошла ко мне и протянул руку, которую я пожала. Медленно высоводившись, Она как-то по-особому прищелкнула средним пальцем, чем вызвала новый взрыв хохота у остальных. Затем подошли и другие. Все здоровались со мной одинаковым пощелкиванием среднего пальца, и было бы логично рассудить, что для Нуба это привычный ритуал приветствия. Так как одновременно они говорили «мом нату», я сразу же выучила это полезное слово и произносила его при каждом удобном случае – когда собиралась вступить в контакт с кем-нибудь из Нуба. Они почувствовали флюиды симпатии к ним, в извитке исходивших от меня, и стали более доверчивыми. Трогали мои руки, белая кожа которых их удивляла, нежно дотрагивались до моих светлых волос, говоря «Джори, красивые». Полагаю, они были для них чем-то сказочным. Куда бы я ни шла, Нуба всюду сопровождали меня». К сожалению, отношения с командой нансенсовцев все ухудшались. Они почти не разговаривали со мной, не удосуживаясь произнести даже «доброе утро» или «добрый вечер». Во время поездки сюда между нами несколько раз возникали стычки и споры. Ни о какой работе над фильмом речь уже не шла. Оскар Луцц решил провести несколько недель в Тодора под тем предлогом, что он нашел колодец в трех километрах от нашего лагеря. К сожалению, нас покинул Фридер, славный учитель, к которому нансеновцы относились не более дружелюбно, чем ко мне. Он предпочел продолжить исследования в суданской школе, находившейся в райке, вблизи колодца. К тому же Фридера не устраивала недружелюбная атмосфера, царившая в экспедиции. Рольф Энгель предъявлял значительно меньше претензий и вообще был чрезвычайно неприхотлив в походном быту. Он являлся, пожалуй, самым самодостаточным человеком, которого я когда-либо встречала. Ничто не могло вывести его из себя. Всегда по-доброму настроенный, готовый прийти на помощь, роль стал полюсом спокойствия в экспедиции. В его присутствии я чувствовала себя вполне защищенный. Каждый день дарил новой радости узнавание нуба. Отцов и матерей, детишек, их братьев и сестер все более возрастала привязанность к моим новым друзьям. Мне больше не хотелось с ними расставаться. С первого мгновения выяснилось, что настоящее взаимопонимание станет возможным только после того, как я выучу язык нуба. День ото дня мой словарный запас заметно обогащался. Для этих целей существовали блокнот и карандаш. «Джока-и», немаловажное выражение, перевод которого я интуитивно осуществила сама, означало «что это такое?». Теперь достаточно было показать на предмет и произнести «Джока-и», как дети тут же выкрикивали правильное его название на своем наречии. Вскоре мой нуб-лексикон стал настолько обширным, что меня уже понимали. Благодаря этому отношения с нуба становились все лучше. Где бы я ни появлялась, дети тут же принимались петь «Лени Буна Нуба», «Нуба Буна Лени», что означало «Лене нравится Нуба, Нуба нравится Лене». О нашей жизни среди этих людей и о своем восприятии происходящего я написала домой. 25 декабря 1962 года. «Дорогая мама, вчера в Сочельник мыслями я была с тобой». Ты не можешь себе представить, как просто мы здесь живем, но поверь мне, эта жизнь, не загруженная никакими вторжениями нашей цивилизации, несет в себе что-то освобождающее. Великолепно, что целый день мы проводим на свежем воздухе, нам не мешают телефонные звонки, не приходится тратить время на выбор гардероба. Здесь вообще нет ничего лишнего. Но это не все. Туземцы, среди которых мы живем, такие веселые, что я ни минуты не скучаю. Вчера вечером, надо бы тебе видеть, что у нас здесь происходило. Мы ужинали, сидя на ящиках, не в состоянии пошевелиться. Так плотно к нам подсели нуба. Около сотни их стояли вокруг, привлеченные ничем иным, как нашим радио. С помощью радиоприемника мы пытались поймать немецкую волну. Для нуба это было чем-то непонятным, но явно захватывающим. На заднем плане стояли мужчины с копьями, спереди — все больше старики. Подростки совсем маленькие дети сидели перед нами на земле. Непривычно странно так далеко в зарослях африканских кустарников слушать рождественские песни. За меня не волнуйся, я счастлива и здорова. Твоя Лени. И я забыла упомянуть, что с Кадугли к экспедиции приснился молодой суданский полицейский, обязанный сопровождать нас не для защиты. Племя было вполне миролюбиво. но для того, чтобы следить, как бы мы не сфотографировали ногих нуба. К счастью, наш охранник серьезно увлекся одной симпатичной туземкой. Впрочем, у меня и так было мало проблем с фотографированием, хотя бы потому, что большинство Нубы здесь все же носили какую-то одежду. Просто время от времени в отдаленные уголки этих гор приезжали грузовики, с которых суданские служащие бесплатно распределяли среди коренных жителей синие, красные и зеленые шорты, рубашки и платки. Так как у Нуба было совсем мало воды, и в их обиходе совершенно отсутствовало мыло, то одежда быстро загрязнялась и рвалась, а у них не было денег, чтобы купить новую. Несмотря на угрожающие штрафы за обнаженный вид, многие предпочитали ходить, как их создал Господь Бог, как они привыкли обходиться испокон веков. Дважды в день нуба принимали пищу. Это происходило в 6 часов утра при восходе солнца и в 6 вечера, когда жара уже спадала. В обоих случаях они ели кашу из молотых зерен без приправ, просто сваренную в воде. Иногда туда добавлялось молоко. И наша еда была простой. Рано утром кружка кофе или чая с несколькими кусочками черного хлеба, смазанными медом, плюс ломтик плавленного сыра – единственный продукт, содержащий жир, так как нансенсовцы не взяли с собой даже растительного масла. На ужин в большинстве случаев мы готовили лапшу или рис. Иногда к этому гарниру добавлялась жесткая костлявая курица. Для консервов у членов экспедиции место в багаже не оказалось. Когда я как-то спросила у Отто Луца, почему не взять с собой хотя бы осянных хлопьев, он лишь ответил, а в русском плену у нас тоже было мало еды. Несмотря на скудное обезжиренное питание, в нашей группе все выглядели здоровыми. Что касается меня, значительно потеряв в весе, я редко за свою жизнь чувствовала себя так хорошо и, несмотря на всю увеличившуюся жару, могла часами лазать с Нуба по скалам, чтобы разглядеть их жилища. На эти дома стоило посмотреть. Ни в одном другом африканском племени не встретишь подобных строений. Каждый жилой комплекс Нуба состоит из пяти или шести шарообразных домиков. которые по кругу крепятся друг к другу каменными перемычками. Главный вход во внутренний двор ведет прямо к очагу, где нуба принимают пищу и занимаются домашними делами. На стенах красуется изображение людей, зверей и различных предметов, выполненные коричневыми, желтыми, белыми и синими красками. Некоторые рисунки отливают серебристо-голубым мраморным оттенком, который достигается следующим образом. На обмазанные глиной каменные стены наносится земля, содержащая графит. Затем в течение нескольких дней и даже недель растирается основаниями больших пальцев до появления серебристо-голубого блеска. Как-то вечером, когда нансеновцы, полицейские Рольф, уже спали, я приводила в порядок фотокамеры и оптику. Тем временем из темноты выступили четверо молодых мужчин-нуба, которых уже долгое время не было видно в нашем лагере. Наблюдая с любопытством за моим занятием, один из них наигрывал незамысловатую мелодию на инструменте, напоминающем гитару. В ответ на вопрос, куда они направляются, ясно разобрать можно было лишь одно слово – «багара». Так в племени обычно называли кочевников, иногда проходивших мимо поселения со своими стадами верблюдов. Подумав, что нубы направляются к одному из таких лагерей, я вызвалась проводить их, поскольку собиралась произвести съемку. Никто не возражал. Стояла светлая лунная ночь, так что фонарик не понадобился, со мной были только фотоаппарат и вспышка. Мы с нубы двигались друг за другом по узкой тропинке. Там я впервые заметила, как развит слух у представителей этого племени. Человек, шедший впереди, находился в добрых пятидесяти метрах от замыкавшего процессию, но они общались друг с другом так, словно шли рядом. Через два или три часа группа остановилась. Нигде не было видно лагеря кочевников. Мы находились перед изгородью из колючего кустарника, из-за которой после продолжительных призывов вышел совсем заспанный мальчик. Оттащив от изгороди ствол дерева, он впустил нас в лагерь пастухов. Посредине площадки в лунном свете я увидел несколько коров, а на круглых досках спящих мужчин нуба. Рядом горел небольшой костер, который поддерживали мальчики 8 и 10 лет. Старший из вновь пришедшей группы, туками, указав на скотину, произнес «Багара». Наконец стало понятно, что означает это слово. Без сомнения, «Багара» — рогатый скот. они кочевники, как я подумала в начале. Как и для индусов, скот для нуба наибольшая ценность, их связь с богом. Они могут его заколоть только для культовых обрядов, но не на прокорм. Многие семьи владеют одной или двумя коровами, а у кого их больше, тот уже считается зажиточным. Обладатель семи или восьми богатый человек. Какая противоположность массаям, которые держат тысячи голов скота. Между тем пастухи проснулись. Они радостно приветствовали нас и также расположились вокруг огня. В этот ночной час мне открылось много нового о традициях этого племени. Например, что ни одной представительницы слабого пола не разрешалось входить на территорию лагеря. Что молодым ринговым бойцам, пока те живут в Нагаю, воспрещается спать с женщинами, даже тем из них, кто женат. Подобный аскетизм связан с тем, что нопу, называемые по-арабски серибы, для нуба — школа становления и пробуждения их духовных и религиозных сил. Той ночью мое ложе состояло из нескольких круглых стволов деревьев, а голова лежала на камне, и все же следовало как-то высыпаться. Когда я проснулась, уже светило солнце, а нубы занимались своим утренним туалетом, и мне без помех удалось сделать те самые фотографии, которые года спустя во всем мире произвели сенсацию. Это были библейские картины, как в первобытные времена человечества. Ближе к полудню Туками и еще два нуба проводили меня автодору Никто из группы нансеновцев ни о чем не спросил меня. Чтобы еще раз осмыслить пережитое, я писала в своем дневнике, произошедшее той неповторимой ночью. Когда на рассвете следующего дня мы покинули лагерь, намереваясь сделать снимки нуба во время сбора урожая на полях, температура была вполне сносной, но уже спустя час воздух неимоверно раскалился. Нансеновцы куда-то исчезли, очень хотелось пить. К тому же вокруг не росло ни кустика. Как сумасшедшая я заметалась по полю. Наконец нашлась экспедиционная группа. Тут выяснилось, что у них с собой воды нет, и для того, чтобы напиться, придется добрести до машины. Я попыталась отыскать автомобиль как можно скорее, но заблудилась. Жара стояла нестерпимая, блузка прилипла к телу, кружилась голова. Наконец, среди золотых колоссий в дуры показались какие-то кусты, и мне удалось устроиться в тени, после чего все вокруг померкло. Придя в себя после обморока, я услышала женский смех и голоса. По дороге домой в деревню Нуба наткнулись на мое распростёртое тело, побрызгали на лицо и голову водой из фляжек, которую не всегда с собой во время работы на полях. Нубы видели, где остановился Volkswagen и проводили меня туда. Через некоторое время появились нансеновцы. Вернувшись в лагерь, мы подкрепились ананасом, разделенным на пять порций. Когда прочие члены экспедиции отправились за водой к источнику, между мной и Луцем произошел чрезвычайно неприятный разговор. Все недовольство, что копилось на протяжении последних недель, усиленное громадным напряжением этого дня, выплеснулось наружу. Руководитель группы потерял самообладание не выбирал выражения. В общем, мы поругались. Нубы некоторое время спокойно наблюдали за нашим столкновением, как за диковинкой. Но когда Луц с угрожающими жестами двинулся на меня, один из нуба положил на его рот руку и отодвинул Оскар назад, другой увел меня от места стычки. После этой сцены отношения между мной и Луцом окончательно испортились. Понимая, что нансеновцы отделаются от меня при первой возможности, я еще теснее сблизилась с новыми друзьями. Нубы построили для меня соломенную хижину, в которой можно было спокойно спать даже в те дни, когда с гор дул свирепый ветер. Тузенцы по приятельски захаживали ко мне в гости и приносили небольшие дары. Прежде всего фляжки, которые изготовляли и оформляли орнаментами мальчишки в пастушьих лагерях. Кроме того, копья, украшения из жемчуга, даже музыкальные инструменты. Так постепенно моя хижина превратилась в маленький музей. Огромным удовольствием для новых друзей стало учить меня языку нуба. В этом деле нам несказанно помогал магнитофон, и я делала ошеломляющие успехи. Дружелюбие туземцев передавалось и мне, действуя как животворящий источник. Однажды меня разбудил Рольф. «Собирайся, отправляемся в кадугли, нужно забрать почту и кое-что сделать. Анансовцы меня возьмут». Ты поедешь в моей машине, все сложив в ящики, багаж оставив под деревом. Максимум через три дня вернемся. Расстояние в 60 километров мы преодолевали почти три часа. По этим дорогам можно было передвигаться только черепашьим темпом. Глубокие борозды, появлявшиеся после каждого сезона дождей, становились на жаре каменными. Автомобиль иногда так заносило, что мы рисковали перевернуться. Гостиница в Кадугли, примитивный домик, показалась нам отелем люкс. Прежде всего здесь находился кран с водой, и мы смогли наконец-то помыться с головы до ног. Неделями недоступное наслаждение. Мне полюбился Кадугли, маленький городок, расположенный в прелестном местечке, окруженном холмами. Там располагались почта, гарнизон, полицейский участок, больница и даже большой базар, называемый в Судане «Сук». Среди массы местных жителей попадались представители разных племен, таких как Динка и Шелуки. Примечание. Динка – народ группы Нилотов или Шаринильской группы в Судане. Численность 2,5 миллиона человек, 1988 год. Относится к негроидной расе. Шелуки – Шелук. Народ Шаринильской группы в Судане. Численность – 370 тысяч человек, 1987 год. Одетые в черные женщины с тяжелыми золотыми браслетами на запястьях и щиколотках, напоминавшие египетских цариц, несли за спинами завернутых в покрывало детей. Торговцы на базаре, по большей части суданцы, а также египтяне и греки, предлагали товары на любой вкус. горшки, стаканы, прочую кухонные утвари, инструменты, вязальные машины, ведра, дрова, яркие ткани и дешевую одежду, в основном арабскую. В продаже имелись даже консервы, но экономия в нашей экспедиции царила строжайшая, поэтому Рольф купил только несколько банок ананасов. Я же тайком приобрела несколько лимонов. Когда через три дня мы вернулись в лагерь, Сразу же обнаружилось, что моя раскладушка и все ящики и мешки, оставленные под деревьями, исчезли. В ужасе мы не знали, что и подумать. Может, все украли, проходящие мимо кочевники? Но тут Луц указал на чернокожих мужчин, спускавшихся со скал с нашими ящиками на плечах. Оказалось, что Нуба забирали вещи на хранение. Улыбаясь и жестикулируя, они бурно выразили свою радость, когда получили табак в награду. В племени отсутствовали деньги, и все сделки совершались путем натурального обмена. Мы отдавали им белую ткань, которая использовалась для изготовления покрывал, бисер, от которого они приходили в полный восторг, пестрые платки для акадумов, бойцов на ринге. Нубы расплачивались с нами зерном, табаком и хлопком, которого из-за отсутствия воды сажали немного. Честность у достойна уважения. Однажды я потеряла золотые наручные часы. Чернокожий мальчик нашел их в траве и вернул мне. У масокин нуба золото вообще долгое время не являлось средством платежа, а двери в домах не закрывались». Обычно, когда там принимали гостей, в качестве угощения выставляли калибасы с водой и с деликатесным арахисом. Примечание. Калибас – сосуд из плода, похожего на тыкву калибасового дерева, растущего в Африке и Южной Америке. Молодежь вела счастливую свободную жизнь. Дети целыми днями играли в тени деревьев под неусыпным наблюдением старших братьев и сестерок. Девушки носили младенцев, привязанных к бедрам, а мальчики еще и пасли скот. Наиболее сильные юноши отправлялись в пастуший лагерь, где проходила подготовка к соревнованиям на ринге. Сражения на ринге расценивались нуба не просто как спорт, а как некое культовое действо огромного значения. Маленькие мальчуганы, едва научившись правильно бегать и ходить, тут же начинали готовиться к своему бою. перенимая танцы опытных атлетов. Став юношами, они проводили между собой первые соревнования, украшая себя и в этом следуя примеру братьев и отцов. Время и место боя определял духовный предводитель кудюр совместно с советом старейшин. Затем рассылались гонцы чтобы пригласить всех желающих. Некоторые из таких праздников боев на ринге проходили в отдаленно расположенных долинах. Нам с Нансенсами удалось стать свидетелями нескольких подобных турниров, каждый раз воспринимавшихся по-новому, как яркое большое событие. Ранним утром все сообщество живущих в Тодоре на холмах, исключая детей и стариков, приходило в движение. Нубы украшали себя жемчугом, золой, выделанными шкурами. Многие культовые предметы по традиции прикреплялись с обратной стороны поясов. Во главе процессии несли знамя селения, завершали колонну женщины, двигавшиеся к месту поединка с тяжелыми горшками на головах, наполненными водой и пивом. В празднике принимали участие приблизительно 4000 нуба. В первую очередь отдавалось должное культовым ритуалам. Бойцы принимались притоптывать ногами, издавали глухие звуки, имитируя рев быков, двигали кистями рук, словно крыльями крупных насекомых. Когда, танцуя издавая рыкающие звуки, участники состязания приближались к рингу, зрители впадали в экстаз. Нуба называет это «кадума норцу» — ринговые бойцы воют. На этой стадии, согласно древнему обычаю, в жертву приносился скот. Чем дольше длились сражения, тем азартнее становились. Некоторые продолжались несколько секунд, другие несколько минут. Если зрители близко подходили к состязающимся, тем самым мешая бою, судьям приходилось отгонять их прутьями. В такие мгновения фотографировать невозможно, и только когда победители на плечах выносились ринга, мне посчастливилось сделать несколько снимков.